Глава шестнадцатая, в которой наш узнает, что смертельная ненависть – совсем не пустые слова. Отношение к персонажу в гряде делится на несколько параметров. Самый крутой – превозношение. Это когда некий персонаж, группа персонажей, жители локации или целая раса готовы носить тебя на руках, целовать ноги и оптом поставлять девственниц, лишь бы ты был доволен и благодушен. Это редкий пример. Я, во всяком случае, практически не слышал о таком. Превозношение может заработать король, если правит так, что к нему не придраться. И то только у своих же неписей подданных. Также теоретически превозношение может получить какой-нибудь герой, сотворивший поистине невероятный подвиг, который до него никто не мог совершить. И то тут возможны нюансы. Короче, круче, чем превозношение, нет ничего. Это максимальная величина. Перед превозношением идет уважение. Это не так круто, зато добиться его несколько проще. При уважении к тебе прислушиваются NPC, становятся более покладистыми и сговорчивыми, делают скидку на товары, предлагают всевозможный рарный шмот, который кому-то другому даже не покажут. Приятная штука, короче. Следующий по нисходящей параметр отношения «Симпатия». В принципе, все то же самое, что уважение, только в меньшей мере и с меньшим процентом успеха. Есть еще дружелюбие и доброжелательность – первые ступеньки положительного отношения. Нулевая отметка – это безразличие. Тут, собственно, все понятно из названия. Не писям по барабану на тебя. Они относятся к твоему персонажу так же, как и к остальным. Могут дать квест, а могут и не дать. Товары идут по обычной цене. Подсказать дорогу заблудшему путнику никто торопиться не станет. Это базовая характеристика, с которой начинает игру подавляющее большинство. но ну, кроме меня. У меня в стартовых условиях была неприязнь с основными расами гряды, людьми и эльфами. Что такое неприязнь? Неприятная штука. С неприязнью тебе или вовсе не дают квесты, или дают, но такие, за которые браться тебе самому не особенно хотелось бы. Вроде задания – вычистить хлев, вычерпать заполнившийся деревенский сортир и тому подобных неприятностей. Опыта за выполнение таких квестов дают мало. Денег и предметов стараются не дать вовсе. Цены на все задраны до небес, торг неуместен. А в некоторых местах над тобою открыто издеваются и потешаются. Или вымогают деньги за то, что другим достается бесплатно, как случилось со мной на главных воротах. В общем, ты становишься изгоем и парией. Пнуть, обмануть, а иногда и зарезать которого считается чем-то остроумным и крайне уместным. В общем, так себе тема на самом деле. За неприязнью следует презрение, вражда и ненависть. Презрение – это та же неприязнь, умноженная вдвое, да еще без возможности посещать большинство локаций. Тоже совсем не айс. Вражда, как и следует из названия, это когда члены фракции, с которой игрок умудрился заработать такое отношение, норовят перерезать ему глотку при встрече. Собственно, тут все ясно, но с некоторыми оговорками. С хорошо прокачанной харизмой и красноречием с врагом можно разойтись краями, если он, конечно, не сразу кинулся тебя кромсать. Ненависть? Рубилова без вариантов. Тут не отбрешешься, мимо не проскользнешь. казалось бы куда хуже. А нет, хуже параметр имеется. Смертельная ненависть. Смертельная ненависть – это превозношение со знаком минус. Враг государства для фракции, с которой отношения дошли до такого накала. Каждый встречный представитель враждебной фракции считает священным долгом бросить любые свои дела и выпустить тебе кишки, а если сомневается, что справится сам, позвать подкрепление. Агрозона расширяется в несколько раз, достаточно попасть на глаза супостату, чтобы он восплывал жаждой смерти и устремился в погоню. И вот теперь смертельная ненависть у меня была с нежитью. И пока я был в Крайте, меня это особо не напрягало. Но стоило мне попасть в Пать, где нежить составляла 80% населения, В общем, я бы полностью понял Скупа и Элину, реши они забить на меня и отправиться во Свояси. Сражаться с целой падью – удовольствие сомнительное. Но надо отдать им должное. Осознав происходящее, они не выкинули меня из группы, со всех ног рванув из-за грозоны несущихся на нас холма вражин. Нет, они взяли оружие на изготовку и замерли в ожидании врага. Лишь Элина мазнула по мне таким взглядом, что у меня по коже аж мурашки пробежали. И чтоб вы там себе не заблуждались, поясню. Хорошего и многообещающего в этом взгляде не было ровным счетом ничего. Рядом с Дроу заклубилась темнота, а через секунду у ее ног появился Пет. Дымчатая пантера, переливающаяся лоснящейся шерстью, красавица с шипастым ошейником. была ошейником. но, несмотря на это, выглядело внушительно. Орк нечленораздельно пробурчал, что-то вспыхнуло, и перед ним возник облезлый, скалящийся волчонок. Шерсть волчонка стала дыбом, он втянул ноздрями воздух и зарычал, учая вставший уже весьма ощутимым запах разложения. Я хмыкнул. «Мне-то казалось, что это я, молодец и везунчик, успел себе пета отхватить. «А оказывается, у моих товарищей зверушки не хуже, а то и лучше моей». «Да и по уровням». «За то время, что меня не было в игре, Элина практически меня догнала». «Упорная девчонка, ничего не скажешь». «Когда же она так умудрилась?» «Получается, благоволение я бездарно слил, если девчонка успела стандартными методами меня догнать?» «Хотя... я-то играл не полный день». Да и на следующий день мне было не до игры тоже. Да и потом уже не так, чтобы слишком торопился, учитывая, что часть задания была уже выполнена. К мастеру квестов в доверие втираться мне не понадобилось. Ладно, враги все ближе, пора и собственного питомца выпускать. Я сунул руку за пазуху, нащупал колбу и бросил ее вверх. Раздался хлопок, а потом над головой послышалось хриплое карканье. Хуги готовился к бою. «Ну, поглядим, что тут у нас!» Я присмотрелся и смог идентифицировать нападающих. На нас, топая ногами, цокая копытами и хлопая крыльями, ломилась целая орда нежити и нечисти. Скелеты-мечники, мертвые псы, вроде того собакина, с которым вкрать приходил некромант, гарпии. Черт, да кого там только не было! Видимо, на нас перли все, чья агрозона позволила меня почуять. Ядро этой славной кампании составлял некромант со свитой. Питок скелетов, несколько свежих мертвяков и какие-то совсем уж невообразимые твари. Продукция местной некрогенетики, нужно полагать. И самым печальным было то, что уровень всех этих мелких по местным меркам мобов неприятно приближалась к нашему. Ну да, это мелочь для тех, кому раскачка позволяла честно пройти через пать. А для нас, телепортировавшихся в едва ли не самое сердце гиблых земель, эта орава была вполне достойными противниками, особенно учитывая их численный перевес. Тонко пропела тетива. Мобы подошли на расстояние эффективного поражения Лука и Льфейки, и та не стала терять времени. Выпущенная стрела ушла в небо высоким навесом и, оказавшись над головами нежити, рассыпалась белой молнией, поражая сразу несколько целей. Урон по площади наверняка был ниже, чем от удара по конкретной цели, но он, тем не менее, позволял ослабить врага, пока тот находился на расстоянии. в цели ушла еще одна стрела и сразу же, практически без паузы, еще одна. Я вспомнил о том, что у меня тоже имеется дальнобойное оружие. Схватил арбалет и прицелился. У моего дистанционного оружия зона поражения была меньше. но я успел прицельно разрядить арбалет, прежде чем забросить его за спину и потянуть из клинки. скоб сделал шаг вперед, перехватил свой огромный меч двумя руками и, подпустив тявкающую, хрипящую и завывающую за могильными голосами нечисть поближе, взмахнул своим оружием, как косой. Вынужден признать, это было не только эффектно, но и эффективно. Меч орка был непростой. На клинок по всей его длине были нанесены руны, которые сейчас засветились мертвенно-бледным светом, и первые ряды нападающих попросту разметало в стороны, опустив их лайфбары не меньше, чем наполовину. Обратное движение, и сразу несколько тварей рассыпались пеплом. Новый взмах, и снова нападающие отброшены. Орк работал, как небольшая мельница. Меч мелькал и гудел, будто раскручивающийся вертолетный винт. Я даже замер, любуясь невероятной мощью нашего танка, и едва не прозевал атаку с воздуха. Хуги каркнул, предупреждая меня об опасности, и я инстинктивно упал на землю, откатываясь в сторону. Вовремя. На то место, где я только что стоял, спикировала тощая гарпия. Не рассчитав, тварь врезалась в землю и недовольно завизжала. Вскочив на ноги, она вытянула вперед тонкие руки и огляделась по сторонам, пытаясь понять, куда делась цель. Я не стал дожидаться, пока она определится, и сам прыгнул вперед, занося меч для удара. Я ушел в тени прямо в прыжке, вывалился из них за спиной у крылатой твари. Удар из тени, и сразу после него парализующий удар. Есть! Гарпия что-то курлыкнула и мешком повалилась на землю. «Ты там танцевать продолжишь или все-таки поможешь?» – проревел орк. Я оглянулся через плечо и выругался. Его буквально облепили со всех сторон. Сопротивление входящему урону и количество экспы у танка было впечатляющим. Но еще пара минут в таком режиме, и не поздоровится и ему. Я метнулся к орку и заработал клинками. Те твари, что поменьше, умирали после двух-трех ударов. Те, что покрупнее, просто переключали агро на меня и приходилось вертеться, раздавая удары мечами во все стороны. Благо орк, ощутив свободу, снова принялся размахивать своим мечом-пропеллером, вовремя атакуя со спины кидающихся на меня уродцев, оказавшихся в опасной близости от танка. Да и Лина не отставала. Отбежав в сторону от схватки, она отправляла в цели стрелу за стрелой. Пантера скалилась у ног дрову, и мне показалось даже, что киска подросла. «Ну да, так и есть. Вон, два тела валяются рядом с ней. На одной из них пантера поставила лапу и воинственно рычит. Много ли на начальных этапах Пету надо, чтобы уровень взять? А что там мой вороненок, кстати? Но посмотреть на Хуги у меня банально не нашлось времени». Я был вынужден крутиться, вертеться, уходить в тень и рубить, рубить, рубить. Ощущение времени пропало напрочь. Казалось, что мы сражаемся уже целую вечность. Вот только врагов меньше не становилось. Улучив момент, я вырвался из кольца, отбежал в сторону и оглядел поле боя. «Ну, конечно! Откуда бы стало меньше врагов?» «Ах ты ж сволочь!» Некромант, возглавлявший атаку, остался в стороне от схватки. Окруженный своей свитой, он медленно крутился на месте и что-то заунывно тянул на одной ноте. Его фигура светилась красным, а из глазниц черепа, венчавшего посох, время от времени вырывался багровый луч, который бил в кучу тел, наваленных скупом, и эти тела начинали шевелиться и вставали. «Черт! Пока мы не расправимся с Некром, победы нам не видать, сколько бы мы ни положили здесь нечисти!» Ко мне метнулся зеленый луч, и я дернулся в сторону, но вовремя вспомнив, что это, остановился. Когда луч врезался в меня, я ощутил тепло и прилив сил, и даже настроение, будто бы, поднялось. Гиппократ честно выполнял свою работу, пополнив мое здоровье и заодно наложив какой-то баф. Ладно, ребята, вы пока справляетесь, и это хорошо. А я попробую решить нашу основную проблему. Хуги, вперед! Призвав Пета, я задал ему цель. Вороненок? Какой вороненок? Ворон, хоть еще и обрезлый. Надо же, я и не заметил, когда он успел апнуться. В общем, Хуги каркнул, давая знать, что приказ понятен, и устремился ввысь, что в пике атаковать цель. А я перехватил рукоять мечей и, стараясь не перетянуть на себя агромонстров, двинулся в сторону, по большому кругу обходя основной замес. Из общей массы вырвалась дохлая псина, невероятно быстро рванулась ко мне и прыгнула, цепляясь в горло. Я присел и без особых ухищрений выставил перед собой клинки. Тварь напоролась на оба одновременно, едва не вывернув мне руки. Дернув один из мечей на себя, я высвободил его из мертвой плоти и одним движением снес бестии башку. Стряхнув туловище со второго меча, я двинулся дальше, полностью уйдя в тень, чтобы не искушать судьбу. Одно неверное движение, и здравствуй, Респ. Он-то теперь здесь, рядом, только улетать на него не стоит. Во-первых, минус бесценный опыт, во-вторых, нельзя оставлять скупа и Элину без поддержки. Сейчас-то они пока справляются, не понимая, куда я делся. Но ситуация в любой момент может измениться. До круга образованного свитой некроманта оставалось всего несколько шагов, а основная свалка осталась позади. Шкала бодрости почти на нуле. А бодрость мне сейчас очень даже пригодится. Без нее весь план коту под хвост. Пора выходить из теней. Я вывалился в реальность в паре метров от некровой свиты и сразу перетянул на себя агро всей честной компании. Скелеты, псы и непонятные твари ринулись на меня. Я же стоял на месте, гипнотизируя взглядом шкалу бодрости. Ну, ну, ну же, давай! Шкала набралась до конца в тот момент, когда на меня навалилась вся эта шайка. Я ощутил сразу несколько ударов, Приглушенную боль и практически физически почувствовал, как проседает лайфбар. «Ну что же так долго-то, а?» «Есть! Эх, только бы успеть!» «Порыв ветра!» Я сам не понял, почему заорал во все горло, активируя прием. Невероятная, абсолютно чуждое человеческая анатомии движения обеими ключицами и мощный удар разбросал нападающих в стороны. «Есть! Сработало!» «Между мной и некромантом никого». «Изо всех сил!» Снова услышал я собственный вопль. «Ничего!» «Эй! Что такое?» Некромант усмехнулся. Опаленная бровь на сером, мертвенно-бледном лице поползла вверх, а тонкие губы искривились в улыбке. Он медленно поднял посох. нацеливая глазницы черепа Навершия на меня. «Изо всех сил!» «Ничего». Я скосил глаза на шкалу бодрости и выругался. У меня банально не хватало энергии на проведение приема. Проклятый некор как будто понял мое затруднение и все так же мерзко улыбаясь, сделал шаг вперед. Видимо, он передумал убивать меня так просто и решил устроить что-то поинтереснее. владетель смерти протянул ко мне правую руку, растопырив пальцы, между которыми тут же начало клубиться, набирая силу, какое-то заклинание. Он был так близко, что я во всех подробностях мог рассмотреть обломанные ногти с траурной каймой под ними. Ну все. «Изо всех сил!» И тут откуда-то сзади в меня ударил желтый луч. Индикатор бодрости тут же прыгнул вверх, заполняя собой всю шкалу, а тело будто вывели из анабиоза. Отбросив один из мечей, я ухватил второй обеими руками и мощным тычком, с разбегов два шага, насадил на него некроманта, погружая клинок в тело по самую гарду. Темный маг захрипел, изо рта прямо мне в лицо вырвался смрадный выдох, а потом лайфбар некропотух. и он мешком с соломой опустился на землю, соскользнув с меча. Я поднял второй меч и, едва держась на дрожащих ногах, повернулся к товарищам. Увиденная картина меня безмерно порадовала. Вся нежить, которую держал под контролем некромант, вышла из боя, просто опустившись на землю марионетками, у которых обрезали веревочки. У оставшихся же нескольких тварей шансов не было. Скуб несколькими ударами разделался с парой оставшихся врагов. Илина парой метких выстрелов сбила последних гарпий на землю, где на них тут же набросились волчонок, пантера и спикировавший сверху ворон. Еще несколько секунд, и врагов больше нет. Вымоченно улыбнувшись, я тяжело опустился на землю. Послышались мягкие шаги, и я резко обернулся. паре шагов от меня стоял смущенно улыбающийся гиппократ я вспомнил желтый луч так кстати восполнивший мне бодрость для последнего удара и мои губы снова расплылись в улыбке полупед говорите да непись а это непись только что всех нас спасла между прочим что на это скажете а но этот монолог был исключительно мысленным говорить у меня сил не было Я откинулся на спину и лёг на землю, глядя в чёрное, беззвёздное небо пади. «Чего разлёгся, болезный? Новую волну ждёшь? Давай, отлечивайся и вперёд!» Моё тело, будь то повинуясь какой-то магической силе, резко взмыло вверх. Однако никакой магии тут и не пахло. Это просто подошедший скуп одним движением поставил меня на ноги. Рядом стояла усталая, но довольная Элина. «Ну, хоть в чём-то ты прав. По крайней мере, мы тут прокачаемся. Только давай дальше без сюрпризов, хорошо?» «Если ты чем-то не угодил духам семерых, скажи сразу, хоть будем знать, к чему готовиться!» Я вспомнил Вильгельма-отравителя в разрушающемся склепе и улыбнулся. «Эй, эй, ты сейчас серьёзно?» Моя улыбка явно не понравилась эльфийке. Я вообще-то пошутила. Все нормально. С духами семерых мне пока пересекаться не приходилось. Давайте найдем уже этот замок, завалим высшего и пойдем домой. Что-то я уже устал.